Территория особого района. Оперативная база Китиш. Эус Гефара, также известный как Лесная Уния. Афина очертила указкой границы рода племенного союза северян. Отделилась от Эуса Альдороман примерно 160 лет назад, когда четыре людских и два орочьих племени решили откочевать дальше на восток, подальше от межплеменной войны. Населена слабо, не более 100 тысяч жителей, Учитывая территорию, этой, правда, немного. Живут в основном охотничьим промыслом и лесозаготовками, торгуя с империей. Также традиционно занимаются наемничеством. Серьезных конфликтов не отмечено ни внутри Унии, ни с Новаримом. Достаточно спокойный Эос и вполне неплохой сосед, раз уж за 40 лет туда даже ни одной карательной экспедиции не отправляли. — Что можете сказать о потенциальном противнике? — спросил Кравченко, задумчиво поглаживая подбородок. «Одно слово. Дикие?» – слегка усмехнулась принцесса. «Настоящие варвары, причем за варваров их считают даже большинство северян, которые тоже не лучший образец цивилизованности». Однако снежную унию Эос-Харасан, в отличие от других родоплеменных союзов, даже с натяжкой государственным образованием назвать нельзя. Просто территория, населенная племенами. Никакой хоть сколько-нибудь центральной власти, никакого порядка. «Нужно полагать, тоже населена достаточно слабо». «Совсем напротив. Северные степи хоть и непригодны для земледелия, но зато богаты дикими животными. Разумеется, никто не знает, сколько точно диких населяет Харасан, но счет может идти на сотни тысяч». «Это вообще возможно?» — нахмурился Вершинин. «Там же даже не тайга, тундра. А я что-то не припомню, чтобы, например, наш крайний север был очень плотно населен». «Насколько мы с коллегами поняли предоставленную имперцами информацию, это не та тундра, что существует на Земле», ответил один из ученых, приглашенный на заседание координационного центра в качестве консультанта. «Это скорее так называемая «мамонтова тундра», «борейская тундра» или тундра Не несуществующая в данный момент у нас природная зона, напоминающая не классическую тундру, а скорее африканскую саванну. Те же мамонты, шерстистые носороги и гигантские олени обитали как раз в мамонтовой тундре. Кстати, насколько нам известно, данные животные, вымершие на земле, здесь все еще вполне живы и очень даже здравствуют. «Если им так круто на таких богатых северах, чего они на югат подались?» — поинтересовался Кравченко. «Это и меня беспокоит», — досадливо поморщилась Афина. «Не зная, что движет противником, не поймешь, чего от него ждать». «То есть это для вас нестандартная ситуация?» — уточнил Вершинин. «Совершенно. Империя остановила экспансию на север. Северяне не ходят в набеги, мы не посылаем карательные отряды. Все в целом довольны. Почти полвека обходились без чего-то серьезнее рутинных пограничных стычек, а тут такое. Северяне, соседи беспокойные, это факт, но мы с ними научились существовать более-менее мирно». Торговля приносит больше прибыли, чем походы друг против друга, а кому охота подраться, может завербоваться наемником хоть в империю, хоть на теплый берег, а хоть даже и в Африку. Конечно, нельзя исключать того, что на севере объявился очередной большой вождь, сумевший сколотить в единый союз сразу несколько больших племен и решивший по традиции скрепить этот союз добрым набегом на нас. Но о вожде мы бы знали, вставил также присутствующий на совещании Аурига. Или хотя бы догадывались, но никого достаточно толкового среди дикарей Харасана нет, и это совершенно точно. «Тогда в чем причина-то?» — спросил Кравченко. «У нас есть основания полагать, что здесь не обошлось без происков темных», — медленно произнес Климент. «Уже не первый год их агенты влияния пытаются собрать антиимперскую коалицию на Севере». А не так давно деятельность «Темных» резко активизировалась по всем направлениям. Взять хотя бы вот это вторжение». «Такие операции за один день не проводятся и не планируются», — заметил Вершинин. «Вашей разведке должно было быть известно о подобных приготовлениях». «К сожалению, я служу в дипломатическом корпусе, а не в полевой интендантской службе», — пожал плечами Климент и выругался. Правда про себя». Однако федерал попал в цель, указав на некомпетентность разведки. Вторжение Севера империи элементарно проморгало. «Думаю, нет смысла углубляться в эту тему», — дипломатично произнесла Афина. «Предлагаю вернуться к обсуждению текущей ситуации». «Тогда с чем нам предстоит столкнуться, ваше высочество?» «С позволения вашего высочества», — склонил голову Аурига и, получив одобрительный кивок принцессы, продолжил. Несколько десятков тысяч противников, раз они почти моментально смяли Гефару. Несколько направлений ударов, потому что одним кулаком им действовать было бы проблематично. Собрать тысяч пятьдесят дикие могут запросто. Кормить и снабжать такую араву нет. Пехота и кавалерия — легкая и средняя в основном. Скверное оружие, никакой стали, только железо, а может даже бронза, кость и камень. Возможно, боевые элефанты. Варвары до сих пор любят их использовать. Но лучше, конечно, дождаться результатов разведки с БПЛА. Афина уже запросто оперировала терминами земной техники. Тогда можно будет увереннее сказать, кто и в каких силах нам противостоит. Российские офицеры переглянулись между собой. «Боюсь, что в этот раз с поддержкой и разведкой возникнут сложности», покачал головой Вершинин. «Предполагаемая зона боевых действий находится слишком далеко. Мы не сможем обеспечить столь плотное прикрытие территории, как в случае с зачисткой восточного предела. Это потребует дальнейшего развертывания сети опорных пунктов и точек снабжения, возможно, на территории всего предела». «У вас нет достаточного количества людей или машин», — поинтересовался Урига. «Давайте я немного проясню ситуацию, господин посол». Наш контингент на текущий момент — это контингент присутствия. Демонстрации флага, как у вас принято говорить. Раз угроза полномасштабной войны миновала, наше правительство не заинтересовано в чрезмерном наращивании военной группировки в этом мире. К тому же, люди у нас есть, техники хватает, но не думаю, что империя будет в восторге от того, что на ее территории будут размещены еще пара десятков тысяч чужих солдат. Генерал парировал аккуратный выпад Климента, мощно и безапелляционно. Крыть дипломату было решительно нечем. Либо просить еще о помощи у России, либо пытаться сдержать ее растущее влияние на востоке империи. Выбор не особо богатый. Печально. Афина бесстрастно побарабанила пальцами по столу, на котором лежала сделанная федералами карта востока империи. «Значит, на севере вы нам помочь не сможете». «Разведку с воздуха, пожалуй, провести все-таки получится», — подумав, ответил Вершинин. Но только в общих чертах того плотного контроля, что есть сейчас здесь, достичь будет крайне сложно. Полномасштабная наземная поддержка текущими силами также будет практически невозможна. Но вот поддержку воздушную при некоторых усилиях осуществить будет все-таки реально. Это обеспечит имперские силы разведкой и позволит рассеять крупные соединения противника. «Однако для этого нам потребуется создать дополнительную базу — аэродром-подскока, как мы их называем». «Что насчет оговоренного вами второго региона?» — спросила Афина. «Вы уже определились с его местоположением? Почему бы не разместить еще одну вашу базу там?» Вершинин и Кравченко перебросились несколькими фразами, которые Ливию попросили не переводить. После короткого совещания полковник достал из кармана кителя складную указку Разложил ее и указал место на карте. «Здесь, в районе Ржавого Кряжа, если не ошибаюсь с названием, границы еще уточняются, но речь идет о территории примерно в 50 квадратных миль минимум». «Могу ли я поинтересоваться, почему именно эта территория привлекла внимание уважаемых союзников?» Спросил Климент. «Там расположено население выходцев из нашего мира, прибывших в этот мир несколько десятилетий назад», напрямик ответил Вершинин. Отныне оно находится под нашей защитой и юрисдикцией. От этой точки до северных границ около 400 миль, как раз в радиусе действия ваших геликоптеров. Неплохо, — одобрительно кивнула Афина. За Дорпот можно будет не опасаться. Могу ли я спросить, на чем основывается такой вывод, ваше высочество? — поинтересовался Урига. Для штурма дорпота потребуется минимум тысяч десять варваров. а десять тысяч человек, скученных в одном месте, для геликоптеров просто хорошая мишень и не более. Имело честь лицезреть при обороне Леона. «Значит, решено. Развертываем на объекте «Надежда» авиабазу для действий на северном направлении, ваше высочество, господин посол. Думаю, его величество одобрит эту идею», — отозвался Климент. «А я тем более не против», — усмехнулась Афина. «В таком случае...» «Что вы можете сказать о предполагаемом ходе событий?» «Допустим, диких не меньше полусотни тысяч конных и пеших», — начала рассуждать принцесса. «Конница в первой линии обеспечивает разведку боем и захватывает слабо укрепленные пункты. Скорость продвижения около 40 миль в день. Пехота во второй линии, но ее скорость будет куда ниже, 15 миль 15 в день от силы». На текущий момент дикие прошли уже где-то половину Гефары. До границ Империи им осталось миль пятьсот. Дорпот – это еще миль четыреста и еще сотня до густонаселенных графств Востока. Получается где-то максимум месяц до тех пор, пока в пределы Империи войдут кавалерийские отряды и еще два до подхода Пешей Орды. Основное направление удара, считаю, именно Дорпот. За Великую они не сунутся, Вброд не перейти, мосты охраняются хорошо, да и речная флотилия никуда не делась. Значит, Дорпот и все, что южнее, пока пограничные легионы центральных провинций не останутся в глубоком тылу, и можно будет попробовать обойти их с фланга. Что еще? Ну и не меньше, чем 2-3 направления удара, нацеленных на Дорпот: Два западнее, один восточнее. Если повезет, дикие могут попробовать пройти через земли сорока племен — Лесные феери уж точно их не пустят, а если дикие с ними схватятся, совсем хорошо. Это сразу же уменьшит противостоящие нам силы тысяч на десять. Но даже тут численное превосходство будет не на нашей стороне. На севере три легиона, два пехотных и один кавалерийский, но легионы они лишь численно и официально. На деле они раскиданы отдельными когортами и даже центуриями по всей границе. Это 15 тысяч солдат. Нобельских владений на севере немного, поэтому дворянского ополчения много не собрать. Тысяч пять, если наберется, уже хорошо. Вольных землепашцев, конечно, много, и там почти все отставники, но с ними основная проблема — сбор. Дворянская дружина мобилизуется за три-четыре дня, ополчение вольных граждан — не менее двух недель. Еще гарнизон Дорпота. Это до семи тысяч человек, хорошо вооруженная городская стража и ополчение. «Всего получается тысяч тридцать войск максимум». «Хороший анализ, ваше высочество», — одобрительно произнес Аурига. «К сожалению, это все, на что я способна», — поморщилась Афина. «Для проведения кампании такого масштаба нужен серьезный полководческий опыт». «Ну, с наведением порядка на востоке вы, ваше высочество, справились довольно неплохо», — отвесил сдержанный комплимент Вершинин. «Это была отчаянная мера», — усмехнулась девушка. Я просто пыталась сделать хоть что-то, и... Если на чистоту, то без помощи федерации беспорядки бы не удалось задавить столь молниеносно. Климент подумал, что принцесса излишне скромничает. Что с того, что она ринулась в бой без особого плана и серьезных шансов на успех? Ее высочество рискнуло и победила, так что трофеи победителю, как говорится. А те же Нобели из западных земель восточного предела Они выжидали, они просчитывали шансы на успех, потери и финансирование, и в итоге остались на тех же рубежах, что и занимали изначально. А ее высочество нынче взлетело даже повыше прочих наследников престола. Максимина того же взять. Двадцать три года, пятый в очереди к трону, а ничем существенным так до сих пор и не отметился. Не считать же заслугой, что он уже третий год командует городской стражей Хеменсула в речном герцогстве. или Лавр, что к своим 27 годам отметился лишь ревностным почитанием солнечной веры, заслужив даже почетный жреческий сан в церкви Хелия. «Получается, вы собираетесь передать командование северным направлением кому-то другому?» — спросил Вершинин. «Это невозможно», — покачала головой Афина. «Там определенно потребуется полномочия стражи предела, поэтому я передам полномочия на центральном направлении, а сама отправлюсь на север. В центральных графствах боевые действия сходят на нет, их завершение будут уже в компетенции Сира Кастера, моего наставника, который прибудет на днях. В качестве военного советника я возьму с собой Сира Липида и несколько тысяч бойцов. Также надеюсь на ваше содействие, Сир Вершинин. — Мы обеспечим разведку, — кивнул генерал. Постараемся организовать и постоянное оперативное наблюдение, а также обеспечить удары с воздуха. Также, думаю, все-таки мы можем оказать ограниченную наземную поддержку. На объекте надежды уже находится, кажется, неплохо известный вам майор Вяземский с отрядом. Думаю, наши разведчики могут быть вам полезными. Я буду искренне рада видеть Сира Вяземского. С воодушевлением произнесла принцесса, но тут же осеклась. То есть, я... «Имею в виду, такая помощь будет весьма кстати». «Да, именно. Ваших разведчиков я уже видела в бою и буду рада снова сражаться с ними бок о бок».